Все говорили, все от одного, все три дня. Я никогда-никогда не выйду за него замуж!» Прокричав это, Аглая залилась горькими слезами, закрыла лицо платком и упала на стул. — Да он тебя еще и не проси. Я вас не просил? Аглая Ивановна вырвалась вдруг у князя. — Что? В удивлении, в негодовании, в ужасе протянула вдруг Лизавета Прокофьевна. — Что такое?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 Тут уже не выдержала и Александра, и захохотала от всего сердца. Казалось, этому хохоту всех трех и конца не будет. «Ну, сумасшедшие!» — пробормотала Лизавета Прокофьевна. «То напугают, а то...» Но смеялся уже и князь Ща, смеялся и Евгений Палыч, хохотал Коля безумлку, хохотал, глядя на всех и князь. «Пойдемте гулять, пойдемте гулять!» — кричала Аделаида.